ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 1988 ГОД «Джонни! Что? Вставай! твали. Дом по колено в блевотине! На нашей кухне спит какой-то негр! Кит смотался неизвестно куда! А ты говоришь мне отвалить? Вставай, засранец! Отдери свою задницу от кровати!» Закрытые веки Джонни Джейсона... Полоснул ослепительный утренний свет. Обычно парень вставал после полудня, когда солнце успевало уйти из окон его комнаты. Но, кажется, сегодня Сэм решил лишить его права на сон до обеда. «Делай, что хочешь, Сэм. Мне хреново». Джонни перевернулся на живот и засунул голову под подушку. Через пару секунд оттуда послышался его приглушенный голос. боже же горничную». Горничную? Какую нахрен горничную? Кто мне даст на нее денег, ты?» Достигнув точки кипения, Сэм сдернул подушку с головы Джонни и запустил ее в окно. Послышался звук битого стекла. «Твою мать, еще и окно!» Сэм всплеснул руками и отвесил лежащему Джонни мощного пинка. «Вставай, задница ленивая, а то я принесу ведро с мусором и вывалю тебе на постель!» Постель Джонни так представляла собой не лучшее зрелище. Смятые простыни и предметы мужского и женского гардероба лежали на ней вперемешку со скомканными листами бумаги и пустыми пластиковыми стаканчиками. Но, пожалуй, вместе со всей комнатой она создавала вполне гармоничную картину. Комната была похожа на лоскутное одеяло. На стенах теснились фотографии, рисунки и газетные вырезки. Письменный стол был заставлен предметами, большинство из которых обычные люди, скорее всего, отправили бы на помойку. Зажигалка с эмблемой какого-то клуба, колесо от скейта, кухонный нож с трещиной на рукоятке и еще десяток разных вещей. Яркая гора одежды громоздилась рядом на стуле. Гребаный урод! Борясь с приступами тошноты, Джонни попытался принять вертикальное положение. Кажется, не стоило вчера мешать все психотропное, что было в доме, в один стаканчик с пивом. И уж тем более не нужно было потом пить из этого стаканчика. Хотя первые минуты три эффект казался сногсшибательным. Есть у нас что-нибудь? поправиться? Зрение упорно отказывалось фокусироваться на одном объекте. Но, по крайней мере, пятно, чем-то напоминающее Сэма, он различить смог. Посмотри на кухне. крайне раздраженно бросила пятно, направляясь к другому пятну, напоминающему дверной проем. Посмотри! Легко сказать! Как был, босиком и в трусах, с трудом передвигая ноги, Джонни побрел к лестнице. Двухэтажный особняк родителей Сэма, один из четырех или пяти домов, принадлежавших его семье. Вот уже почти год, как стал общим жилищем. Для всех членов группы Лос-Анджелесские Ангелы. Тут они жили, играли, и устраивали такие тусовки, что, по словам басиста Билла, голова на утро болела у всего Берли хиллз Из-за этих вечеринок, а точнее, из-за их последствий, два месяца назад Сэма окончательно и бесповоротно отчислили из университета. А месяц назад родители перестали давать ему деньги, на которые, между прочим, они жили все вчетвером. Так что теперь этот особняк был тем единственным, что еще осталось от прежней роскошной жизни ударника молодой группы. Неудивительно, что этим утром он выглядел таким недовольным. Первый этаж гости загадили неимоверно. Даже не верилось, что еще вчера вечером это было относительно чистым домом, Дорога до кухни длилась бесконечно. Наконец, справившись, казалось бы, непреодолимым препятствием в виде двадцати ступенек, он добрался до цели. На кухне обнаружились пустые бутылки из-под алкоголя и спящий на сдвинутых стульях парень. Ямайц, если Джонни правильно определил. Здраво рассудив, что ямайцы на вечеринках просто так не появляются, Джонни принялся толкать уроженца солнечной страны в плечо. «Чувак, полегче!» Ямайц недовольно прищурился и попытался вернуться от очередного тычка. От резкого движения его непрочная ложа потеряла остатки устойчивости, и уже через секунду он сидел на полу, брезгливо оглядывая окружающий его пейзаж. «Тебе что-нибудь осталось после вечеринки?» Джонни плюхнулся в лужу пива и арахисового масла рядом с ямайцем и, откинув длинные темно-русые волосы с лица, снова вцепился в его плечо. «Какой вечеринке?» Похоже, тяжелая ночь выдалась у всех. «Ты кто, чувак? Да какая разница, кто я?» Джонни начал выходить из себя. «Просто выверни свои гребаные карманы и поищи в них что-нибудь, и поживее!» Емайс откатился от Джонни на максимально возможное в загаженной кухне расстояние и принялся лихорадочно рыскать по карманам, посматривая при этом, чтобы парень к нему не придвигался. Минут через пять усиленных поисков Ямаец с трудом достал из внутреннего кармана джинсов крошечный сверток, вид которого говорил о том, что про него не вспоминали уже много недель. Тщательно отряхнув сверток от налипшей пыли, Ямаец протянул его Джонни. — Вот, брат, это все, что есть. — Но все же лучше, чем ничего. Пробормотал Джонни, выхватывая сверток из рук ямайца, и, начиная спешно его разворачивать. «Ты что, все еще здесь?» «Я... я... нет, тебе показалось, я уже ушел». И удивленный и испуганный сын солнечной Ямайки бочком покинул кухню. Джонни дрожащими руками высыпал на обеденный стол содержимое свертка. Минут через пятнадцать в голове прояснилось. И Джонни смог выйти из кухни к Сэму и Биллу, которые, орудуя тряпками, пытались навести в доме хотя бы подобие порядка. Сэм, смуглый, подтянутый, с выгоревшими волосами, будто олицетворяющий своей внешностью саму Калифорнию, сквозь зубы посылал куда подальше всех и вся. Билл, скуластый, нескладный парень в очках, возил тряпкой молча. Однако, судя по его лицу, тоже был на грани. Дом выглядел все так же плачевно, однако, судя по куче пакетов с мусором, стоящих возле входа, парни проделали колоссальную работу. «Эй, а вы не подумали о карьере горничных? Могли бы приносить деньги в дом?» Джонни тут же пожалел о сказанном, поскольку метка, брошенная Сэмом, тряпка, угодила шутнику прямиком в лицо. «Ты мне еще тут пошути!» Сэм с угрожающим видом двинулся в сторону Джонни. Между прочим, я по шапке получил из-за прошлой вечеринки. Мои родители сказали, что еще раз, и мы вылетим отсюда, прежде чем скажем «Здравствуй, популярность!» Мы пообещали, что это больше не повторится, помнишь? Тряпку в руки и за работу!» Между прочим, мистер и миссис Хейс договорились с соседями о том, чтобы они за нами следили. Так что, скорее всего, они уже в курсе вчерашнего. Подал голос Билл. «Те, что справа...» Семейная пара у них «Серая Тойота». Следят за нами по будням. Но на выходные они уезжают. Наверное, у них есть еще один дом поближе к океану. А вот пожилая леди напротив та, у которой домом две клумбы с тюльпанами, она... «Я иногда поражаюсь, Билл, как ты еще не сдох от собственного занудства?» — ответил Джонни, брезгливо удерживая отлепленную от лица тряпку на расстоянии вытянутой руки. «Скажи мне, ты хоть раз спал с девушкой?» «Конечно нет», — Билл с невозмутимым видом придвинул к ногам Джонни ведро с водой. «Как только мы оказываемся с девушкой в постели, я начинаю рассказывать ей о компонентах формулы сохранения энергии. Я не удивлюсь, если так оно и есть», — пробормотал Джонни, погружая тряпку в воду. Билл, бывший студент-физик, отличался педантичностью во всем. При этом он был ярым фанатом джазовой импровизации и Жако Пасториуса. Билл утверждал, что тот изменил его жизнь. Джонни и Кит наткнулись на Билла в одном из подземных переходов, где он играл, зарабатывая на еду. И поскольку им нужен был басист, а Билл выделывал с инструментом абсолютно невероятные вещи, то они, не задумываясь, позвали его к себе. С тех пор Билл стал их басистом и совестью в одном лице. В данный момент совесть говорила убирать дом. Спорить с совестью, который в одной руке, разъедающий глаза спрей, а в другой – ведро с неаппетитным содержимым, Джонни не решился. Вместе они кое-как убрали гостиную и уже стали подбираться к кухне, как в дом влетел возбужденный больше, чем обычно, кит. «Ну где тебя носила сапата?» – набросился на него Сэм. «Каждый раз, когда мы...» «Да подожди ты!» — оборвал его кит. «У меня просто охрененная новость!» Он стремительно пересек холл, чуть не поскользнувшись на одной из тряпок, прямо в кроссовках вскочил на диван, и, увидев, что Сэм готов взорваться, провозгласил. «Сегодня с утра мне позвонил Лэри, который говорил с Джеком, который крешится с владельцем горячей точки, Сидом или с Саидом, я точно не помню». То какая нахрен разница? Они приглашают нас играть к себе! За деньги! Завтра! Вечером!» После секундного ступора Джонни отшвырнул в сторону ведро, которое держал в руках, и, стремительно подбежав к киту, сгреб его в охапку. «Наконец-то! Мы будем играть за деньги! Кей, ты принес самую лучшую новость за последний месяц!» Джонни не мог сдержать ликования От его бурной радости у субтильного кита уже трещали кости. В последний месяц ребята абсолютно отчаялись хоть когда-то раскрутить свою группу. Их не просто не приглашали, их игнорировали. Вполне возможно, что виной этому был небольшой пожар, который они учинили во время выступления в клубе Гадюка. Но ведь с тех пор минуло уже больше месяца. Пора было забыть об этом досадном недоразумении. От отчаяния Кит и Джонни приходили в любой клуб, прорываясь к менеджеру, включали свои песни на бумбоксе и танцевали под них. А когда их забирала охрана, они не смывающимся маркером оставляли свои координаты на всех поверхностях. Кто знал, что это действительно сработает? «Мы не сможем играть, если ты сломаешь мне позвоночник!» выдавил Кит. «Билл, спаси меня!» Билл собрался было вызволить Кита из цепких объятий, но тоже угодил под горячую руку. Джонни попытался захватить его, но, не выдержав вес уже двух вырывающихся тел, повалился на пол, сбив попутно Сэма и одну из немногих оставшихся целыми после вечеринки ваз. Ура! Они нас знают! У нас будут деньги! Куча мала каталась по полу, радостно шумя и роняя все плохо стоящие предметы. Ваза метко упавшая прямо на голову Джонни Немного отрезвило всех четверых. Они сели и огляделись. Оказалось, что те немногие хрупкие вещи, которым удалось пережить вечеринку, пали жертвами их бурного веселья. Посуда была побита, вешалки и стулья повалены на пол, даже старенький диван и тот покосился. — Да уж, у нас будут деньги. На покупку новых вещей. Сквозь зубы процедил Сэм. «И что теперь делать?» Кит выпал с кучи и теперь оглядывал комнату с высоты собственного роста. «Что делать?» Сэм тоже поднялся на ноги. «Поехали в горячую точку. Попытаемся набить себе цену».